Глава двенадцатая Через четыре дня мама уже была спокойна и даже подшучивала на тему китары. От счастья в этом была заслуга Светланы, которая заглядывала к нам на часть того дня, как только родители сообщили Хворостовым о своем разрешении на полет. Она с такой теплотой рассказывала нам о разных местах на китаре, о том, как сводит нас в, в самый древний театр-оперу, где выступают только люди и о том, какие потрясающие платья можно недорого приобрести в салонах города Фикета, ведь впереди бал невест. Последняя убедила маму больше, чем все остальное, потому что она ломала голову, где же найти для меня подходящее платье, чтобы представить в самом выгодном свете на том самом балу. А в последний вечер перед утренним вылетом к нам заглянул и Борис. Они с папой общались на разные темы. А попутно, скорее всего, чтобы это услышала мама, обсудили безопасность полетов как на шаттлах, так и на челноках. Но мама эта тема только насторожила, поэтому Светлана быстро сообразила, как отвлечь ее. Она подошла ко мне, внимательно осмотрела лицо, волосы и сказала «Лада что-то задерживается, но я предлагаю начать без нее». «Что начать?» – спросила я. «Пойдем-ка в твою комнату». Мы втроем вошли ко мне. Мама прилегла на бок на краю кровати, подставив ладонь под голову, а Светлана подвела меня к зеркалу, подкатила кресло и предложила «Давай-ка мы сделаем из тебя еще большую красавицу, а?» Я посмотрела на свое отражение, скептически нахмурилась и иронично спросила «А что тут можно поделать?» Светлана заговорчески переглянулась с мамой и рассмеялась, а потом встала у меня за спиной и, нажав на плечи ладонями, усадила перед зеркалом. «Я, кажется, поняла, о чем ты!» Одобрительно покивала мама подруги, быстро поднялась и вышла из комнаты. Ее не было меньше минуты, а потом она появилась и встала рядом со Светланой. «Что вы задумали?» недоумевала я. А мама вынула из-за спины ножницы и с хитрющей улыбкой почикала ими в воздухе. «О, ну нет, еще одна стрижка? У меня и так короткие волосы. Куда еще короче?» Возмутилась я, оттягивая волосы в сторону от висков. «Мы не будем убирать длину, но сгладим твои ступеньки. А то ты как воробей после атомной войны», — проговорила Светлана. «Воробей? Кто это?» Вопросительно посмотрела я на маму. «А, птичка такая, на земле водилась!» Ностальгически улыбнулась она. «Когда ты родилась, их уже не было». Я глянула на себя в зеркало, повертела головой в стороны и смиренно пожала плечами. «Ладно, надеюсь, вы знаете, что собираетесь натворить?» «Я абсолютно уверена. А еще...» Светлана достала из кармана пакетик с прозрачной жидкостью и покачала им в воздухе передо мной. «Вот это средство сделает твои волосы послушными и блестящими. Моя подруга Заруна прислала, когда я сказала ей о твоей проблеме с волосами. Это особая формула». «А может, сделаем ей макушку ежиком?» — предложила мама. «Ма!» — возмущенно округлила глаза я. Смеясь и переговариваясь, мама со Светланой приступили к творению красоты. Еще несколько раз они предлагали нелепые варианты стрижки, но я только закатывала глаза, понимая, что они шутят. В итоге моей прически придали четкий контур, но длина волос осталась прежней – от висков до ключиц, затылок до лопаток. После волшебного средства Заруна волосы не топорщились, Не пушились, ступеньки больше не выделялись, все пряди лежали ровно, одна к одной. Когда женщины закончили, снизу послышался грохот. Все поняли, что пришла Лада. Вокруг нее часто все рушилось. Ее быстрые шумные шаги послышались на лестнице, а потом в комнату обрушилась она сама. Фух! Споткнулась подруга на пороге, еле успела. О! Протянула она, заметив, что со мной уже плотно поработали, а она не успела дать своих рекомендаций. Что? Оглянулась я на подругу и потрясла головой с гладко причесанными волосами. Как тебе? Лада прищурилась, поставила руки на бедра, прошла пару шагов ко мне, наклонилась и, вытянув губы в трубочку, фыркнула. Годится. Я думала, они сделают тебя красивее меня, но ты же знаешь, это невозможно. Я рассмеялась и чмокнула ее в кончик носа. Крутая прическа! Уже без шуток похвалила Лада. Это то средство, да, мам? Да, Настя Заруна прислала. О, ну теперь, дари не стыдно и в люди вывести. Снова перешла на несерьезный тон подруга и спиной упала на мою кровать. «А с платьем будет вообще супер!» «Я не беру платье», — ответила я, поднимаясь с кресла и довольно рассматривая себя в зеркале. «Какое из трех?» — фыркнула Лада. «Дарья, ты что, не возьмешь ни одного платья или юбки?» — спросила мама. «У меня всего три платья и одна юбка, которую подарила Лада на один из дней рождения, но я не любила их носить. Совершенством моего стиля были широкие с карманами или обычные расклешенные укороченные брюки и разные расшитые топы, блузы и рубашки. А вся остальная одежда казалась некомфортной и слишком девчачьей. Может, потому что выглядела я в ней еще более худой, чем была? Но как бы я могла после колледжа пойти на озеро и полазить по деревьям в юбке? Ни одной из трех я не беру, и хватит меня донимать. Незлобливо высказалась я, поворачиваясь ко всем, а Ладе еще и показывая язык. «Но на Балта мы тебе платье купим?» С надеждой спросила Светлана. «Это важно, ты знаешь!» Прищурилась мама, когда я перевела взгляд на нее. Лада лежала на кровати и с коварной улыбкой покачивала головой. Она точно задумала много чего такого, о чем не собиралась мне сообщать. Оставалось только догадываться и копить терпение впрок. «Все, мы закончили. Тебе еще нужно собирать вещи?» Спросила Светлана. «Дарья собрала рюкзак еще два дня назад!» Усмехнулась Лада, поднимая с кровати. «Ты же идешь ночевать к нам?» «Да», — неуверенно ответила я и посмотрела на маму. «Мы выезжаем рано, не хочу никого будить». Полет их правда будет замечательным», – заверила Светлана. «Хорошо», – вдохнула мама и взяла Светлану под руку. «Вы тут по и спускайтесь, выпьем чаю напоследок». Чай мы пили долго, даже после того, как мама уложила спать Софью и Марью. Ей не хотелось меня отпускать, Алада и наши папы увлеклись беседой о политике Альянса. «Что в этом интересного?» Я бы лучше поизучала глаза Хамони. У того мужчины они были невероятного цвета. Это они еще илюминесцируют. А какого же цвета радужка? Интересно, это можно увидеть, или их глаза всегда источают почти огненное свечение? Странно, но ни в каких источниках я не нашла результатов исследования люминесцирующего элемента радужки Хамони. Им самим неинтересно, или результаты засекречены? А если засекречены, то что же может быть опасного в этом секрете? Ведь прячут, чтобы чего-то не допустить? Или все же феномен не поддается изучению? Но это пока. Уверена, все можно исследовать. Только бы найти методы и средства. Дарья? А? Отвлеклась я от мыслей и посмотрела вокруг. О чем размечталась? Усмехнулась Лада. Пойдем, а то не выспимся. Мы все вышли в холл. Я накинула рюкзак на плечо и с нетерпением вздохнула. Ну все, пока. Будь умницей, солнышко. Ласково погладила меня мама и поцеловала в макушку. Буду. Кивнула я и обняла папу. А ты почаще говори маме, что все хорошо. Я же на соседней планете, и только-то. Папа рассмеялся и шлепнул меня по попе. — Не шали там. — Пошали там. Поиграла бровями Лада и засмеялась. А заметив беспокойный взгляд моей мамы, посерьёзнела и клятвенно заверила. — Честное слово, я прослежу, чтобы она была паинькой. Светлана и Борис попрощались с моими родителями и пошли вслед за нами с Ладой. А мне хотелось поскорее прийти в Ростовом и лечь спать чтобы быстрее проснуться и уже оказаться в шатле, а потом и в челноке. Ну, как это часто бывало, мы снова сели пить чай. К нам присоединился Антон и проговорили до самой полночи. О чем мы только не говорили. Вспоминали разное, просто смеялись, а потом заговорили о предстоящем бале. Вот интересно, а как же все-таки любовь? Задумчиво сказал Антон. А что с ней? Фыркнула Лада. «Я бы хотел брак по любви. А получается, что мне просто надо будет выбрать девушку по ее характеристике в базе невесты и подать заявку. Но я же даже знать ее не буду». Светлана ласково потрепала сына по густому затылку и с улыбкой проговорила. «Часто случается, что брачное соглашение заключается и по любви». «А как это возможно в условиях торгов?» полюбопытствовал Антон. Он еще не сдавал полный кодекс хамони, а родители, вероятно, еще не говорили на эту тему. «Ну, кто-то может и договориться». Хитро, косясь в мою сторону, сказала Лада, явно намекая на наши отношения с Паула. «Да, у нас был просто договор. Но у других вполне могли быть чувства. Они договаривались, и парень подавал заявку на свою любимую». Но девушка могла и не достаться именно ему, если на нее было слишком много заявок, а кто-то был богаче или выше статусом. Это Светлана с Ладой разъяснили Антону, на что он расстроенно покачал головой. Никакой определенности. А ты заслужи хорошую работу и разживись с кредитами, тогда любая девушка будет у тебя в кармане, усмехнулась Лада. «Мне одному кажется или нам всем уже заранее жаль твоего будущего мужа», – съязвил Антон. Мы со Светланой засмеялись, а Лада даже не вспылила, но резко схватила брата за локоть, что тот не успел вывернуться и всем весом придавила к столу. «Вот так я поступаю с теми, кто переходит мне дорогу!» Довольно заявила Лада и отпустила брата, как только Светлана окликнула ее предупреждающим тоном. Антон потер локоть и плечо и беззлобно проговорил. Да уж, при таком раскладе на твою дорогу и выйти-то побояться. Мне кажется, перебила я, чтобы они не подрались, что тебя, подруга, мало кто сможет удовлетворить. Ты сама кого хочешь, приложишь к столу. Тебе и муж нужен, которым ты сможешь управлять, иначе вам не ужиться. Да, тут даже любовь не поможет. — хохотнул Антон. — Я хочу уважать своего мужа, а любовь и после как-нибудь появится. Поэтому у меня нет никаких предрассудков на эту тему. — Это ты у нас романтик, — усмехнулась Лада на брата, а потом задумчиво пожала плечами. — Я даже не представляю, кто этот смельчак, но берусь утверждать, что если он не будет слушать меня, ему крепко достанется. Мы снова рассмеялись. Не знаю, как Лада, но я точно не представляла, о чем говорю и каким окажется мой брак. Лада флиртовала с парнями еще со школы. Я же смотрела на всех, как на одноклассников или однокурсников. Особое внимание заслужил только Паула. Он был каким-то настоящим, серьезным и в то же время отзывчивым и внимательным. Может, он и не говорил о своих чувствах. Но только сегодня я вдруг осознала, что ведь договор о браке с ним, наверное, был не случайен. И все равно кажется, что мы оба не относились к этой идее серьезно. Просто планировали свое будущее и хотели, чтобы оно было определенным. А мне хочется подольше оставаться независимой и получить неограниченную возможность поработать по специальности. Светлана, а бывает так, что никто не выбирает невесту? «У кандидатуры есть срок годности?» – спросила я. Такое случается. Но вы же знаете, об этом не распространяются особо. Однако, если никто не подал заявку на новую кандидатку, то ее снимают с торгов и выставляют в день исполнения 21 года. И тогда действуют те же правила, что и при первом размещении невест в базе. Лишь на третий раз в 22 года – Кто первый ее выбрал, тот и будущий муж. Но дело в том, что мужчины в альянсе преобладают в количестве. С умным видом заметила Лада. И по закону брачное соглашение обязано заключить все до 40 лет. Даже хамони. Поэтому всем найдется пара. Даже если кто-то очень страшненький, как Антон. И Лада шутливо сморщила нос в сторону брата. Он проигнорировал задиру. «И здесь не то, что на земле. Нравится мужчина, стану его женой. Не нравится — не стану», — кивнула Светлана. «Так, может, нас и не выберут?» — вдохновилась я. «И тогда мы будем свободны до двадцати одного года? А там я на КНИЗ, Влада, в управленческий состав, но и в двадцать два можно договориться с кем-то». «Ох, вам лишь бы что-то донарушить», — усмехнулась Светлана. Но чаще всего все семьи стремятся выбрать жен сыновьям, которая еще не исполнилась 21 года, потому что она еще невинна. А после 21 и девушки, и мужчины могут иметь интимные отношения, не будучи в браке. А вы у нас красавицы, так что не сильно рассчитывайте на равнодушие к вам. Насчет определения меня в красавице я скептично усмехнулась, а вот про Ладу... Это было заслужено. «К тому же у тебя ничего не выйдет. Ты забыла о своем договоре с Паулой?» Напомнила Лада. «В каком договоре?» Оживился Антон. «Я с укором покосилась на подругу. Зачем выдавать такие подробности при брате? Я расцениваю симпатию Антона как что-то временное, несерьезное. Мы часто шутим с ним на эту тему» и поводом сомневаться в своих выводах у меня нет. Он просто дурачится. А я потакаю ему. И все же не хотелось обижать парни. Ой, Лада говорит о небольшом споре. Непринужденно усмехнулась я, но недовольно округлила глаза и посмотрела на подругу так, чтобы не заметил Антон. Да, ерунда. Поддалась она и строго заметила. А не пора ли тебе спать? Я сам решу, что и когда мне пора делать. По-взрослому парировал Антон и унес наши чашки в моечный шкаф. Антон, ты просто молодец. Твоя будущая жена будет счастливицей. Похвалила я его. И я всегда так говорю, поддержала Светлана. Я знаю, гордо выпятил грудь, произнес парень. «Если бы тебя, Дарья, никто не выбрал за два года, мне бы успело исполниться один, и я бы мог претендовать на тебя». Я сдержала смешок, чтобы не оскорбить его мужское достоинство, но Лада расхохоталась в полный голос. От этого Антон смутился и покраснел. «Ты забыл, что ли, что до сорока лет у нас возможны только смешанные браки?» «Я была бы просто счастлива иметь такого мужа!» Поднялась я и погладила его по плечу, решив поддержать добрую душу, а потом незаметно пнула Ладу в щиколотку, чтобы та прекратила изводить брата. «Ох, как эти разговоры о браке утомительны!» Манерно закатив глаза и коснувшись переносицы большим и указательным пальцем, произнесла Лада. «Вот у кого я научилась закатывать глаза. Мама не одобряла эту привычку». Уж лучше быть женой того, кого знаешь, и отлично знаком с его семьей, чем попасть в неизвестную или вообще на другую планету. Пробурчал Антон, взяв свой коммуникатор со стола и ушел. «Конечно!» — усмехнулась Лада вслед брату. «Но моим мужем станет Хамони. Вот увидите, так и будет. Желательно, чтобы и тебя выбрал кто-то с той же планеты, откуда и мой будущий муж. Я не готова расстаться с лучшей подругой». Светлана и я переглянулись, а потом скептически улыбнулись. «Хамони нас не выбирают. Они стремятся соблюсти чистоту расы. Смешанные браки крайне редки. Их не поддерживают из-за амбициозных соображений», — заметила Светлана. «Но они же заключают браки с Химани и Гамони», — уточнила я. «Да, но не с чистокровными людьми. В основном...» «Но с таким настроем и потенциалом, как у тебя, дочь», — оглянулась на Ладу Светлана. «Брак со средним сословием тебе уж точно обеспечен. Возможно, одним из родителей мужа будет хамони». «И, по-моему, рановато об этом думать», — скривила губы я, «вообще не представляя себе, что когда-нибудь больше не буду жить с семьей». «Не то чтобы я думала об этом ежедневно, но осталось меньше двух лет». Накручивая на палец локон у виска, сказала Лада. «И «Я хочу работать по специальности на лучшей должности, а это достижимо только после брака с кем-то из высшего сословия». «Если быть точным, то еще меньше», — ответила Светлана. «Ведь мы будем знать имя семьи, выбравшей тебя гораздо раньше». «Эх, нужно сделать что-то такое, чтобы обязательно заинтересовать в себе кого-то статусом повыше». Хитро прищурившись, задумалась подруга. «Вот бы знать, кто придет на бал невест!» «И что это даст?» — поинтересовалась я. «Я подготовилась бы, узнала о них все, об их вкусах, интересах, даже любимом цвете одежды!» «Не смеши!» — улыбнулась я. «Пойдем спать!»